Глава третья. Кусая кормящую руку. Погода успокоилась, солнце подсвечивало облака. Я сощурилась, глядя на пробивающиеся лучи. Они заиграли на окнах и крышах. Над куполом церкви бледнела радуга. Вдохнув запах мокрого асфальта, я улыбнулась. Перемены в моей жизни случались нечасто, но, покинув здание заслона, Я чувствовала сердцем, что все складывается так, как надо. Перед возвращением домой я заскочила в магазин. Не хотела заказывать доставку. Но не переношу, когда робот без остановки стучит в мою дверь. Пока я рассеянно блуждала между продуктовыми рядами, мое внимание привлекло тихое бормотание. «Толь, да хватит уже подначивать. Я шоколадку и оплатить могу. Мне зачем ее красть?» Едва слышно спорил с кем-то знакомый голос. Остановившись, я прислушалась. «Да не буду я ее прятать. В корзину положу и все». Теряя терпение, вел негромкую борьбу Левчик. Его характерный тембр было сложно не узнать. Он стоял возле стенда со сладостями и как-то боязливо озирался, словно сонный охранник мог его увидеть и непременно поймать с поличным. Положив на место яркую упаковку с пастой, я направилась к Леве. Меня он не заметил, продолжал бубнить себе под нос. «Лев, привет! С кем болтаешь? Ты по телефону?» Я невесомо коснулась его руки. Друг повернул ко мне свою косматую голову. Серые глаза с трудом сфокусировались на мне. «Тая!» «Да «Нет, телефон вообще дома оставил». Толя опять... Начал объяснять Лёва, но тут же прикусил себе язык. «Какой Толя, Лев? Мы здесь одни. В магазине только охранник, да пожилая пара в молочном отделе. Тихо пыталась ей вернуть из тумана болезни Леву. Тот растерянно заморгал, потом признался. «Мне терапия не помогает. Толь, отстань!» Нервно дёрнул плечом Лёва. На душе заскребли кошки. Смотреть на друга было больно. «Тебе же помогали таблетки, сам говорил». Прощупывала я почву, не сводя встревоженного взгляда с Левы. Тот лишь печально улыбнулся. «Фармакорезистентность. Оказывается, лечение не так-то и просто подобрать. Мой бунтующий организм отвергает врачебную помощь». Развёл руками Лёвчик. «Слушай, давай пойдем на компромисс, а? Я оплачу шоколадку и провожу тебя до дома. Идет?» Предложила я, надеясь, что моя уловка сработает. Внимание даже равнодушного охранника привлекать не хотелось. На удивление, друг быстро согласился, и уже через десять минут мы медленно шли в сторону наших домов. Можно сказать, что мы были соседями. Нас разделяла лишь пара участков. Птицы вновь запели, ветер ласково гладил кожу. Наш с другом тихий разговор тонул в шелесте молодой листвы. Стараясь отвлечь Лёву от недавнего конфуза в магазине, я поведала ему о переходе на новую работу. Друг едко поинтересовался. «Ты же была против заслойщиков. И что же изменилось?» Лёва пнул камешек, попавшийся ему под ноги. Я пожала плечами. «Ну, «Сколько можно принимать клиентов на дому? И сколько можно терпеть нелюбимую работу только лишь потому, что я с ней справляюсь?» А, принципы перестали быть важными. Негромко осведомился лев, отворачиваясь от меня. Взгляд его устремился в зеркальную гладь спокойного озера. Лодки покачивались на воде, чайки кричали в небе. Хмыкнув, я криво улыбнулась и возможно я смогу вывести заслонщиков на чистую воду что то не так с их алгоритмами лева рассмеялся но как то хрипло натужно ага с их алгоритмами одна беда их вовсе нет сплошной обман теперь когда мыльный пузырь лже лопнул вместе с куполом кто то должен восстановить правду ну что ж — Красиво, — говоришь, — покачала я головой. — Но для таких серьезных обвинений нужны доказательства. — Вот так ты их и соберешь. Лёва толкнул калитку, ведущей во двор его дома. Жилище сияло свежей краской, металлические листы кровли сверкали в солнечных лучах. — Зайдешь чаю попить? — друг кивнул на крыльцо. — Не сегодня, ладно? — Я не выспалась, извини. Пойду наверстывать упущенное. Маме привет. Виновата, поглядела я на Леву. Тот махнул рукой, мы сухо попрощались, и я отправилась во своясе, мечтая о мягкой кровати и крепком сне без сновидений. Милостивая темнота затянула меня в свою пучину, едва коснулась я головой подушки. И лишь перед самым пробуждением пробились неяркие образы моего отца, отозвавшиеся в сердце щемящей тоской. Проснулась я без слез и почти отдохнувший. Завтра нужно будет написать заявление об увольнении, собрать свое барахло из офиса в коробку. Хм, барахло. Так мой нехитрый скарб называли коллеги. Запыленные игрушки из коллекции «Принцы и принцессы», пара чахлых растений, десяток пожелтевших книг, просроченная косметика... Ой... Перечислять можно бесконечно. Полгода назад я Лёву хотела устроить в редакцию, но вот друг предпочел фриланс. Платят больше, да и с заказами справляться легче из дома, особенно при его особенностях. Вот я никак не могла назвать эти особенности болезнью. Не был он больным, просто не таким, как остальные. На поиски коробки ушло добрых полчаса. Я перетряхнула кучу вещей из коробок, где хранился всяческий хлам. Переложила пожитки в одну большую. Средних размеров коробка должна уместить четверть моих вещей из офиса а остальное выброшу в новую жизнь с новыми вещами, ну или только с необходимыми. Раздалось мурчание. Афоня нежно потёрся о ноги. Афоня нежно потёрся о ноги и, включив звук довольного трактора, уместился в освобождённой коробке, щурясь от удовольствия. Для тебя её и искала, конечно. Улыбнулась я коту. Ладно, пусть наслаждается пока. В любом случае, в редакцию сначала надо позвонить. Вдруг получится уйти от них без отработки. Включив радио, я продолжила разбирать вещи. Все равно когда-нибудь нужно было это сделать. Даже необходимо. Я чувствую приближение ночи. Мне нужен свет в темноте. Примечание. Роберт Паркер. Свет в ночи. A Light in the Dark. Напивая себе поднос, я довольно быстро справилась с коробками, решив, что прибраться в доме тоже не помешает. Внезапный звонок телефона прервал незапланированную уборку, вызвав у меня при этом приступ раздражения. Звонили на домашний. Я принципиально не стала оставлять на работе номер своего мобильного. «Алло?» — холодно отозвалась я, зажимая трубку между плечом и ухом. Руки были заняты протиранием хрустальной вазы. «Своеобразное наследство от мамы». «Та тоже слова тем еще, Плюшкиным». «Тая, ты там как? Уже получше?» Пропустив приветствие, густым басом поинтересовался шеф. Меня аж передернуло. Едва услышав его голос, я уже словно могла почувствовать запах табака и выпитого шефом вчера коньяка. — Вечер добрый. Мне настолько хорошо, что я надумала увольняться. Дома мне вот прям замечательно. Мстительно ответила я и ехидно улыбнулась, испытывая удовлетворение. — Чего? — недоуменно спросил Савелий Савельич. Ты в своем уме? Мы зашиваемся. Ты хоть представляешь, что творится в городе? Сегодня из Неро выловили два трупа. Под мостом еще одного нашли. Слушай, кончай дурить, тащи свою пятую точку на работу. Нервно воскликнул он. Рыбка сорвалась с крючка, правда, сразу попала на другой. Но его слова о смертях застряли комом в горле а руки, все еще надиравшие тряпкой вазу, похолодели. Ну не могут же они быть связаны с отключением от потусторонней сети. «А что такое?» «Не справляетесь?» Защитилась я сарказмом. «Между прочим, я уже полтора года без отпуска. Нашла место, где мне хотя бы будут достойно платить. Завтра соберу вещи». Мои слова сочились ядом. «Савель Савельич, не держи меня». Уже без иронии и обиды добавила я. На том конце провода тяжело вздохнули. «Мать бы вспомнила. Она тоже у меня работала. Из-за нее я тебя и взял». Выдал бывший шеф последний вязкий на его взгляд аргумент. «И она очень хорошо бы меня сейчас поняла». Припечатала я и нажала рычажок, обрывая разговор. Гудки звучали монотонно. Я медленно положила трубку, не стоило ему упоминать маму. На какую-то долю секунды уже начала жалеть, что вела себя так грубо, но злость победила чувство вины, и я снова вернулась к уборке. Надеюсь, сожалеть о сделанном выборе мне не придется.